И вот на 19 апреля мы рады встрече с вами. Мы продолжим цикл наших бесед, вопросов о Библии и религии. Вы не возражаете? Хорошо. Итак, это простая метафора? Или есть особый смысл в библейских словах, что сатана в мгновение ока показал Иисусу все все царства земные. О чем здесь была речь? Простите, даже Вы, в Со состоящий Ваш понятный момент, можете видеть, если Вы бросили землю Ну, Вы преувеличите. Мы, по крайней мере, да. не можем. Это Жизнь. Мы к этому стремились, это было. Раз, а как? Вспомните. Ваши сильные эмоции – это страх. Да. Что вы делаете? Когда? В пол. В пол. Мы говорим опасности. говорю, что вы можете с пол. Ага. То есть она когда-то у нас была. Это опасность. Если вы сможете вспоминать, не используя опасность. И тогда можно говорить о том, что умеете управлять в память. Память ваша помнит больше, больше, чем вы знаете. Больше, чем вы пользуетесь. мы говорили что посознание ваше знает больше вас. Да нет, почему Хорошо. Ну, ну, извините сама, но вот ребенок рождается, он практически не испытывает никакого страха, ничего. Это, мы считаем, что страх приобретает человек во время жизни. Разве не так? Нет. Тогда вы противоречите Вы говорите о рождающих ребенка, его и не оправдывайте. Простите, не мотивируйте. Ну и нету ведь страха. Я знаю, у меня два сына, они не боялись ни темноты, ничего пока Прости. не запугали темнотой. Каждый человек страх или сопротивление. Кого-то страх ковы не дает двигать, другой начинает активно действовать, делается знамен, чтобы быть отрезанным. Согласитесь, что каждый На страхах родились, возможно, да. если ребенок вас не родил, как вы, то не что он не боится Ну, это что-то, конечно, есть, но как не что? очень убедительно. Ну, потому что Я скептика. Вы не играетесь. Вы не послазили. понятие от герстики играете в него. В него. Вы это лично, вы говорите, или вообще люди говорить и лично. и вообще а вы чашки насти мат которые придут на войну чтобы жить вовсе ума. хорошо есть другой вопрос вы о, о такой же метафоре о том что земля стоит на трех слонах и черепахе что это означает говори живо любовь, вера, гнадье, и говорим вас о вашем телевидении такое. Три вида, на А черепаха? Черепаха вы, ибо вы спрятаны в корло, ибо вы носите маску, и не хотите показать свое истинное, ибо вы носите физически И веры любви, надежды и символ брать слоном как-то несовместимо кажется, слон и любовь, например. Мы же войну вас и от вас не видите. Основные энергии. Да, помните ваша трое. Несовместимо. Совместимо. вот вы говорите часто, что вы должны слушать то, что вам шепчет эти параллельные миры Лично я-то узрел, как-то здесь. Какая-то мысль, что Земля стоит на трех слонах, это символ того, что это три измерения, и черепаха, и четвертое измерение – время. Есть уж какая-то... Мы говорили вам, что все ваши теории, Леонид, все, и мы говорили об Энерге, и ранее говорили вам, что только Энерге, что за грамоте сопоставьте, и будете знать. Далее вы говорите... Что вы знаете? Кем были слоны и кому они считают люди? Для вас одно понятие. Среди другое. Подобное. Если бы другой... вы... Вот. Один, два, три. Хорошо. В Библии много описаний чудес. Как к ним относиться? Например, воскрешение самого Иисуса и Лазаря. Понятно, что Иисус знал, что Его ждет после смерти. Но Лазарь-то, будучи три дня мертвым, ни, ни разу не упомянул, что он видел, что он видел и ощутил за эти три дня. Почему ему ничего не, не показалось и не далось за эти время? Далее вы считаете, что каждый мир, двор, что ты видеть, или каждый мир, должен помнить все. Далее вы говорите о воскрешении, А может быть проще не умирает. И торгический сон. Mm -hmm. Ск скажите такой ответ. Вот mm -hmm. есть документы, хранящиеся в Ватикане, вот, я, к сожалению, их только слышал, где непосредственно описывается mm -hmm. воскрешение Христа, то есть люди, стража стояла там, и был над ним облако, с этого облака был луч, вот, скучка света там, ну и, короче тело Иисуса из гроба исчезло. Скажите, зачем телу было пропадать, если, в принципе, у нас есть тонкое тело, которое, ну, живет дальше? Вы задали два вопроса. Простите. Да. Вы, легенда ваша, поклоняется моде, выиграете ЛО и тут же подтверждение подтвердение его в Рай. Далее вы живете в этом мире. и в этом вы имеете вашу скорбуху, и вы в этом мире та черепата, и потому вам нужно тот Далее вы говорили и спрашивали о силах, иконах и далее, и мы говорили вам, что все несут информацию. Подумайте, если даже одежда помнит, кто носил ее. И подумайте, что можно сделать с этим. Вспомните, вспомните, как вы допленаете. Вы берете части тела, будь то волос или одежда, вы носите допленание. Вспомните, вы берете фотографии и далее. Да. И на есть ваше распоряжение всем телом. Ваш. Хорошо, ну хорошо, само. А вот участок упомянули НЛО и все остальное. Что вспомнились наскальные рисунки. На них часто изображают те же самые ракеты, какие-то космические астронавты, там не знаю что. И здесь много существует версий. Лично моя версия, что художники, которые изображали, были и становицами Они рисовали наши современные ракеты. Как вы считаете? Тогда подумайте, почему бы эти местные виды не нарисовать немного ранее? Допустим, в 18 век, где были гала. А почему бы мне рисовать не корабли, а не именно ваши ракеты? Да. Тогда подумайте, почему раньше не видели ракет, а видели корабли, возбужденные шары, телеги и далее, и далее. Вспомните? Вспомните хотя бы те колесники? Значит, они рисовали то, что видели на наяву? Так Тогда -то подумайте. Неужели вы решили, что дошли до совершенства и выше нет? Подумайте. Не говорили вам, что вы видите только то, что хотите. Правильно? По вашим понятиям, ясновидец мог бы нарисовать и корабли, летающие колесницы и подороги. А теперь представьте, сейчас вы увидели ракету. Многие рисунки во мне природе. Тогда далее, создав новые виды в вашем понятии ракет, летающих объектов, вы увидите, что в рисунках они есть тоже. Ну да, так что. Может да, так быть, что вот, это? это ваше желание, может быть, это ваши мечты. Что-то да люди каменного века ли, изображали. Мы ответим вам так же. И думать, и мечты думать, что вы можете забрать сейчас. Представьте, вам дан не изобразить. изобразить. Ну, я, наверное, не совсем правильно задал вопрос, но я как раз это имел в виду задавая, что то есть навидец хотел увидеть первую космическую ракету, которая взлетит с Земли. Именно ее он увидел, и он ее изобразил. Что? Вы уже пришли к тому, кто ваш ракет. Не мог он долго летать не мог достиг других миров. Нет. О чем мечтал? О том, чтобы выйти за порог? Мы говорили вам и только что, смотрите эти рисунки, и вы увидите, увидите новую, совершенно новую летающий. Но версия о том, что человек каменного века мы говорили, видел и потряс. Мы говорили же вам, ребенок Осознание не знает понятия времени. И подумайте, ребенок ближе к сознанию. А кто был, по вашим понятиям, древний человек? Ребенок, ребенок, зарождающий цивилизацией. Вот и ответ вам. Хорошо видите сейчас. Вы видите многое. Могли бы видеть многое. Но вы не признаете, не замечаете. Цивилизация. Вот ваш Скажите, пожалуйста, вот в древнеиндийском эпосе Рамаяна, значит, да и других эпосов, описываются летающие дома, как вот боги сходили на землю, даже женились на местных девушках, так сказать, забирали в небо, летали там к звездам. Все это описывается, значит, это все-таки не фантазия, а реальность. И вспомнить, как говорили о 15-ти вспомнить, как приходили и как рождает теперь земля. Спомнить. И почему вы слышите нас, но тоже не слышите в другом? Вы не слышите, хотя даны вам ответы. Даны вам многом, вы их не видите, пока не скажут вам конкретно. Если же скажут конкретно, вы не видите другого, Вы не сможете научиться И видеть Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять В Библии Для того, чтобы показать силу веры Приводится эпизод, как Иисус обучал ходить по воде Петра И это тоже метафора? Или буквально Понимаете? Да. А так можно научиться ходить по воде? Да. Что нам мешает это проделать? Ну, ваше понятие, что этого нельзя сделать. И только. Что... Но пока на Земле нет людей, которые бы это могли повторить. Реально. Никто не верит, что Вы когда-то говорили о Африке. По вашим понятиям, ее не существует. Реально. Но вот то, что некоторые овладели лимитацией, это говорит как раз о возможности вот этой исполнения этой веры библейской еще. Простите, как вы понимаете, пройти по воде и не проходя по воде. Теперь давайте представим, вы находитесь здесь, сейчас вы встанете и пойдете. Ранее вы пришли сюда и если взять и сказать, что нет прошлого, настоящего будущего где вы будете? Вы будете везде. Подумайте. Верно. Вы будете везде. Тогда нужна вам левитация. Левитация – это всего лишь начало, начало постижения. Тогда, когда вы поймете, что нет времени, тогда вы будете везде. И вам всего лишь нужно будет выиграть, где вам быть сейчас. То есть направление воли? Подумайте. Мы говорим вам, что везде, где вы были, где вы приходили, Возьмите и уберите время. И тогда вы до сих пор там. Подумайте. Хорошо. Вы можете представить это? Нет, не тогда нет. вы находитесь везде. Да. А вы подумайте, если нет прошлого, настоящего и будущего. Скажите. Возьмите и посмотрите дорогу, как вы пришли сюда и как вы идете. И представьте, уберите время. Тогда вы находитесь в виде по этой дороге. Подумайте. И вам всего лишь надо выбрать в момент. Понятно. Два, три. Скажите, пожалуйста, вот насчет убрать время, это я так понял, мы просто должны вытереть с памяти своей механической, так сказать, понятие самого времени, да? Нет. Вы можете даже чуть-чуть. Нет. Вы будете стараться понять, вы будете стараться прожить, жить. но никогда не переживете, если не станете. Ими. И потому, как убрать в вы должны жить без него. Забыть о него. Подумай. Знаете, ребенок, о влиянии. Да, но ребенок-то никуда не перемещается -то. Не перемещается. Ну, Физическим. Да, физически нет. Ну вы так понял, мечты. вспомнить? Вы вспомните, мы говорили его, и вы спрашивали, а так. Мы сказали вам, да, не так. Альберс согласует. И мы подтверждаем, что можно ходить по воде. Возьмите, соединение. И что получится? Сделайте. Сделайте это сейчас. Но скажите, возможно ли создать техническое средство, включающее лимитацию, и что это даст человеку? Даст ли вообще? Может, отнимите? А давайте скажем так. Назовите мне что нибудь В вашем понятии давал и только давал и не отнимал как-то давал но хоть что взормите мы говорили вам что вы станете вашим понятием и страты и вспомните о преступниках. вспомните ну, любое любое что не сделаете можно приводить и зло и добро она может дать и взять Вы, Дуань, даже вы сами имеете множество понятий, которые в итоге даются более «да» или «нет». Вы, вы имеете в виду астральное карате? Это же... Ушу. Ушу. Значит, Библия говорит, что... Такую фразу есть, что если ты во Христе, ты новый человек. Что за этими словами? Не связано ли это с парапсихологией? Нет. Тогда что за этими словами? Вы если вы будете во Христе разогнать это парапсихология, просто вы будете жить, и для вас это будет нормальное явление. Тогда вы будете в парапсихологии. Вы подумаете, что вы это умеете, умеете с рождения, и даже не можете представить, как вы это могли бы не умеете. И тогда неумеющие были бы просто уходы в вашем понятии. Вы подумали. Скажите, вот такой вопрос. Допустим, у меня мечта с детства летать в воздухе без всяких подъемных механизмов. Ну, силы воли, так сказать. Летать в сознании, чтобы я ощущал объем. А вот буквально давно. у Меня как вот это вот добиться? Вы? Не понимаю. Вы хотите физически физически поднять свое тело, хотя даже не можете сделать это остра, но гораздо легче. Ну почему? Я можете да. ли вы астральнее менять дело? Разве? Да. Все ли вы держите? И можете ли вы делать это сейчас? Нет, на данный момент нет. Я занимался аутотренингом, у меня получалось полное как говорится, поймите, иллюзия с нашей стороны. Как Ошибка ваша в что, вы типа получается. Вы только начинаете, и говорите, получается. И далее останавливаетесь, и вы достигли подобных. И мы когда-то говорили вам о вере, и мы говорили вам, жить во Христе не значит быть параптиковым. Жить во Христе вы уже Он, вы уже парапсихолог, и для вас это нормально. Один, два, три, четыре, четыре пять, шесть, семь, восемь. У нас вот любопытный вопрос, может он мне покажется глупым. Почему кошки не разбиваются при падении с высоты? Это как-то связано с их включением левитации, возможности, так сказать, бороться против э, mm -hmm. силы притяжения. Я правильно так понял? Так. Вы всегда во все времена считали, код, грибы что-то сверхъестественное. Помните? Mm -hmm. И все возможности, которыми можете обладать и вы, считали сверхъестественными так далее. И вестибулярная пара вы принимаете на сверхъестественное. Мы же говорим вам, что вы можете делать то же самое. Но вы хаос, и ваш аппарат выдает вам полный формат. Где вы? в каком состоянии, в каком положении, и даже более, даже не в ваши графические, но и звездные координаты выжить не воспринимаем. И потому возможно мнение других для вас аномально. Ну а что, что -то за... Они ж тогда стоит? Они же не развиваются. Садельство тоже опадают, не развиваются. А вы ну, подумайте, вам а только что даже о ускорении. Чем ваши кошки. А, а, просто то вы... Вы не умеем правда этим возможность. Мы говорим вам, что вы можете и вас, чувство не те, что он дают вам даже координаты в вашем понятии космической пространство. А вы же мне говорите об этажах. Mm. Ну почему тогда если сбросить или она ничего не сама упадет, собака с этого же этажа она разобьется? Почему не находим? Мы же сказали вам, сказали только что. Что? Оно умеет управлять болью, в имение. Вот подумать. Mm -hmm. подумайте. Все хорошо, понятно. Далее. Что ваше понятие левитанс? Опять ошибка ваша, и вы называете аномалии. И далее. Мы же говорили вам. Вам мешает понять, что это нельзя. Согласитесь? Кошка не знает, что это понять. Да. И руководитель дитв выжив. Выжив? сами можете повезти примерно о детях, падающих с тех же высотки, не набивающих. Вот и подумайте. Да, да. ну, тогда вопрос другого рода. Если, допустим, ребенка изолировать от наших понятий и носить, с книг ему вкачивать, ну, в мозг загружать, все можно, он что, будет все это делать спокойненько? книг. Ну, вообще. И... Ваши детства пошло только в книгах, где вы все-таки жили. Вы же в окружающем мире. Вы хотите сказать, что если религию говорить и не давать никаких речений, может сможет все простить. Ребенок учится вас. Покажи, суметь, и он повторит. Ну да, но мы-то тоже были когда-то детьми. Значит, нам кто-то должен тоже по показать. Мы же говорили, мы будем помнить, что вы пришли сюда, а сказали можем сами. помните, Помните. И вспомните, говорили же вам. Приходят к вам родные, родители ваши, и говорят вас, вернитесь, и что вы отвечаете. Мы сами. Ясно. Mm. Yes. Христос оставил в памяти о себе призыв креститься. Один призыв расценивает только как крещение водой, другие плюс, к этому постоянно крестятся руками. А что, имели, а что имел в виду Иисус? Поймите. Поймите, вы должны крестить душой. Подумайте, или вы просто креститесь, или вы просто совершаете какой-то любой обряд просто. Ибо помоги или просто нужны, необходимости дали, даст ли вам это что-то? Не обязательно рукой... Помните, помните высказано было. Отворите. У -у -у. -то. То есть рукой не обязательно креститься, да? Ну, говорили Что? Подумайте сами. Подумайте. Что говорите вы? Многие религии не крест значит, не придут к Богу. У -у -у. Вы говорите уже, о себе. вы говорите, что ваша религия верна остальные линии. Подумайте. Даже в малом, в малом совершайте ошибки. И эти малые ошибки дают больше и больше. Вот вам и связь. А что означало до да, слова креститься вообще изначально? От понятия крест. Подумайте. Если люди не имеющие креста, они крестятся. крестится. А вот говорят, что крест это символ именно нашей земли. Не Марса, не Венеры, именно Земли. Это так? Да. Как откуда он пришел? Этот крест. Это было очень давно. И пришел он. Нет, нет. Угу. Иисус крестился в воде в 30 лет. Случайно ли этот факт? Нет. 30, вы становитесь взрослым. 30, вы отвечаете за себя. Ранее, вами больше управляют. Ну и как относиться к тому, что православная церковь крестит э, в ранней возрасте? Мы отвечали вам потом. Да, ну, хорошо. Мы говорили вам, мать крестит, крещат ребенок. Подумка. То есть если мать крещенная, рождается ребенок уже крещен? Нет. Мать приносит ребенка крестить, часть крестится. она. Ребенок осознает, mm -hmm. что происходит. Mm -hmm. Но не поймите так, что ставь взрослым, вы пойдете креститься заново. Mm -hmm. Нельзя делать того. Это всего лишь неверие. Неверие в Бога. Вы не доверяете, что ранее он все-таки принял вас. Хорошо, а вы, это, вы сами говорили, что в космосе понятия «бог» такого нету, как бы мы там ни придумали, не фантазировали. Разве? Да. У вами создано слово «бог». А, понятно. У вами создано понятие. Вы не можете увидеть все. Не можете. И все непонятое в вами вы называете бог. Вспомните, мы говорили вам о клетке. Вспомните, мы говорили, и вы спрашивали о явлении. Mm -hmm. О природе. Mm -hmm. yeah. Теперь представьте. Представьте. Дали, дали. Когда вы сможете понять, что такое ваше понятие политологии и дали, да. И тогда вы уже не будете думать, что это божественное. Это понятно. Потому что неважно, как это слово называется, Бог там или еще какое нибудь другое. Важно, что в Него вера большая, так? Вам кажется, что это не важно. Говорят Бог, вы мы чаще знаете, как у тебя личность, По вашему понятиям. И она чаще обладает вашим характером. Заметьте это. В вашем же характере. И ваша же сомнений может поможет Бог, может не поможет. Заметьте, вы очеловечиваете его, очеловечиваете собой. Бог обладает вашим характером. Разница в том, что вы складываете на более лучше, чем ты. Вот и ошибка ваша. Что надо, более хочешь? Спрашиваю. Откуда и зачем появились крестные отцы и матери? Ведь у Иисуса их не было. простите. Вы много создаете сами. То есть это наша угу. человеческая придумка, и мы так и следуем. Это не, не играет особой роли, да? И на карму, и наше не влияет. Такие. Раз, тогда подумать любого ли вы можете взять, крест? Подумайте. Более-менее вы близки, раз близки вы, нас уже связаны. Ну, я, например, крестный отец отдаму своему племяннику, но это не... Ничего я не делаю, ничего особо не занимаюсь. Живет человек и живет. Ну, вот вам. Нет, ну, это... не верю. Плохо это значит, да? А вы подумайте. Вы не сознаете себе, не создаете, что вы родные. Хотя сказано, сказано тоже цвет, что все родные и каждый каждом могут. А вот не видишь. Хорошо, такой вопрос на эту тему. А Христос сказал, ну, по крайней мере, как написано, что кто не с нами, тот против нас. А вы говорите, что мы все родные. Как против нас могут быть все родные? Ну, родные. Подумайте и за. Хорошо. Что? Вы. Получается, по-вашему, Христос поговорит самому себе. Он говорил о единстве, но иными словами. И тут же, и тут же, по-вашему, отрицают. Он, говорит, пришел с мечом. Вы можете мне сказать, кто пострадал от меча его? И видели ли вы его? И что в вашем понятии меч? Есть. Почему, когда вам говорят ваше понятие абстракт, вы понимаете и наоборот? Почему, когда вам говорят речь, Один. Два. Три. Кто спустилось на Иисуса Христа в виде голубя во время крещения? Как понять этот символ? У вас? Символ И в то время тоже был этот символ? У Это Пикассо придумал. Это вспомните, Вспомнить, как рассказано было в Уанне. Вспомните, когда был распад Христос, вспомните воробьев и голубей. И почему голод все-таки называется в мира, и почему воробей считается прожием. Или вы не знаете, того, или вы, может быть, не помните. Чуть. Ну, не помню, Ну чтобы подумать, Брок, Да это... То старая сказка, сказка для детей, но у них в вашем понятии есть намек. Подумайте и вспомните, вспомните. Расскажите нам ну, Почему Расскажите. про воробьина? Скажите, пожалуйста. Вы можете сказать, как говорит голос? Нет. Ракует. Он больше похож на них, mm. подобных. Умер. Mm. Испомните, что там на кресте голуби говорили, умер. Mm. И потому, потому не были прибиты и ему. Mm. А что говорят в ураге? Подум. Жив. жив жив так что? Сказано. Да, вот. спасибо, хорошая Но. сказка. Хорошая мы ее не знали. Как это все? Ну, мы лично, вот мне присутствует. Лично вы, он При этой жизни, что? Надо при другой жизни. Нет, мы знали и при этом. И мы вам дали, вашему пониманию, вашим глубиным словам намек. Мы вам говорили детская сказка. Один, Один, два, три, четыре, пять. Как относиться к тому, что религиозными деятелями постоянно вводятся какие-то дополнения, изменения Читает. в Библии. Было вопрос, нет. ага, вопрос, ладно. В ваших высказываниях проскальзывают мысли, отраженные в разных религиозных учениях. Значит ли это, что нет совершенной религии? Здесь нет. И мы говорили вам о религии. Помните, религия говорит а то, что вы неверны. Подумайте, религия – это значит, что вы мечтаете, желаете, но не живете в том мире. Религия – это всего лишь мечта. Когда вы будете жить в том мире, вспомните, ищите. Не будет религии, и вы будете жить в этом мире, И вас будут уже другие. Бодли в вашем понятии выше. Хорошо. А не проще ли было сейчас эту всю... речь сказать так? Кто хочет, тот может. Кто может, тот делает. Нет. Нет? Ну хорошо. Скажите, вот такой вопрос может вызвать у вас недоумение или возражение. За кем будущее? За Христом, Буддой, Рерихами или Парфирием Ивановым? Ну, да чтобы все ваши линии, всего лишь мечты. И согласитесь у каждого своей мечты. И потому, как мы скажем вам, то, то или то. Это значит, мы будем действовать и думать во. Мы уже задаем религии, мы уже говорим вам, верьте в то, в остальном нет. Нет. Ваша задача уйти от всех людей. Уйти. Поверьте в себя. Но нам нравится теория лирихов. И в то же время Иванов. Лилигия. Религия. Это всего. Лишь, всего лишь мечта. Одно только слово говорит о том, что это мечта. Да. Далее. Религию и религию. Религию и что мы говорим вам? Да потом, да потом. Да, да, под... да, что мы вам? Восстаревшие. Воспоминания. И согласитесь, каждый вспоминает по-разному. Подумайте, мы говорим о религии. Ваша понятие о Значит, Вы знаете, ранее, это был Значит, ранее вы жили и вспомните, вы говорили о райском саде, вспомните о грехе падения. Вспомните, вы жили и были изгнаны. И теперь каждый помнит, что-то одно, но забыл, за в Скажите, многие расценивают обливание водой по Порфирию Иванову, как многократное крещение. Так ли это? Что происходит при, при обливании? Ведь эффекты... Э, я очевиден. Что вашем понятии с крещи. И мы говорили вам, вспомните, что такое вот Это всего лишь ключ, это всего лишь граница, которую вы перешагнули, но перешагнули в ту, что верите. И потому любой акт можете назвать крещением. Либо, скажем, влевали, вы верите, что вы будете здоровы. И, скажем, влевали, вы будете верить все крепче и крепче. И наоборот. То mm. есть тут воспитывается личная вера. Один, два, два три, четыре, пять, шесть. На ранней стадии развития человечества преобладающими были языческие верования. Существуют ли сейчас языческие боги? И почему люди о них, от них ушли, не вспоминают? Вы всех. Ну, о... себе. Нет, и я себе. В вашем понятии, вы ушли к язычеству. У вас есть троица, у вас есть множество ангелов, и есть дьяволы. Угу. Далее. Помните, мы говорили вам только что о воспоминаниях. Нет. И подумайте, когда, ранее, вы только ушли, то согласитесь, вы много помнили, помнили больше. И потому у вас было множество воспоминаний, и они были различны. И потому было множество богов. Помните? И далее вы стали деревьев и далее отсевы. Вспомните вашу историю и как вышло к вам ваше вера один. Два. Три. Хорошо. Сейчас существует несколько таких основных религий. Христианцы, мусульманцев, буддизм и другие. По нашему мнению, тенденция к уменьшению количественно числа верований религий связана с объединительной ролью религии и восхождением людей на более высокий уровень духовного и технического развития. Мы правильно понимаем этот? Да. Вы можете доказать исторически. смотреть mm. Смотрите, и будет ответы. Смотрите, сколько было у вас богов, сколько стало сейчас, и подумайте, сколько у вас было ранее, распредельно, и сколько сейчас. Но, к сожалению, вы и здесь умудряетесь. Да, вы объединяетесь. И потому, кажется, религия становится еще сильнее. Еще сильнее старается удержать вверх. Mm. Ранее, это поносило мало беды, и вы не обладали могущество. Наш-то верно. Сейчас, вы что будет, если вы начнете религиозные войны. Кожмар. Да. Скажите такое, вот, книгу сейчас мы с переводчика прочитали. Там сказано о шести плитах. И, я так понял, от пушки до какого-то оружия. Вот. Давайте сделаем их проще. Давайте возьмите и почитайте. Вспомните о семи книгах, о семи запорах и найдет ответ. Вспомните о семи ангелах, о семи трубах и будет ответ вам. Понял? А в этой книге шести их сказано. А вы подумайте, если вы умеете считать, седьмой будет последний. А понятно. Седьмой не, выйдет, не успеет. Нет. Да вы даже здесь не можете логически говорить. Ну, это да, подумайте. Если вы читали, откуда шло начало? Подумайте. Если вы говорите, что уже было прописана одна. подумать? подумайте. Остались все. Вот вам все. Понятно. Идали, читать. читать и вы найдете, что она представит, кто вы Один. Два. Скажите, вот если это все вы сказали, предстоит, тогда где же выбор пути? Допустим, мы сейчас повернем, ну, грубо, конечно, премьер, ли это будет, но мы повернем все в другую сторону. Это что? Останется в параллельном мире вот это вот неиспользуемое возможность, так сказать, портубить последний раз? Простите, если вы сможете повернуть, делать другая будет, бегать, и это уже полностью не будет. Мы так правильно понимаем, что со временем человечество придет к идее, к пониманию и, и необходимости признания единого Бога. А вы подумали, у вас было множество, и меньше, да. меньше, меньше, и меньше, да. пошли прошли к одному, и что дали? Что, что дали? А потом, быть, далее? наверное, мы поймем могущество собственное, и не будем тогда поклоняться какому-то мифическому Богу. Да, мифитическому, вы можете это быстро... У вас было много что привать внимание mm -hmm. в конце концов. У вас ну, у вас нет богов. Но no. у вас есть возможность уйти в отрицательный чисто. Вот вам и нечистые силы. А, -а, а. То есть это грань опасная. подумайте, Подумать о вашем англии. Вот вам первый минус один. Подумайте. И далее, далее. Так лучше, чтобы было. Небольшое количество богов, или хотя бы один, но уже не отрицательно. Золотое сечение, с золотые середины. У вас было множество, множество богов. Вы пошли к одному. Далее вы ушли от всех богов. Ноль. Теперь представьте. это рецепт нельзя. В вашем понятии нечистая сила. Выставьте. Минус один. Вот он, падший Минус два, минус три, и далее, и вот вам уже ад и Норс чертей. Угу. Вот земля разделена. 1, 2, земля разделена на множество государств, духовная сфера людей разделена на несколько религий и богов. Если люди придут к пониманию единого Бога, то они неизбежно придут к пониманию ненужности государственных границ. Так что земля это единый дом. Так мы правильно понимаем. Скажите, сейчас у вас у него столько стандартов, об одном Боге. Чему же не и денег, Подумайте. Ну, ну что-то разделяет на веру. Не верю. Не верю в этого Бога. А, даже в дерзок. не верю. Ибо если бы вы веровали, то вы бы не задавали границ, Прочтите. Прочтите, что сказано «Был Христом». Прочтите. И вы найдете там что-то гранит. Вспомните. И подумайте. Вы говорите о вере. Вы говорите, что вы верующие и дальше И тут же создаете границу. И тут же строите забор. Один, два, три, четыре, пять... Хорошо. Значит, правильно понимаем, что когда люди со временем будут верить в единого Бога, будут жить на территории одного государства. Вы не будете знать, что такое государство. Вы не будете знать. По простой причине, что вы не будете иметь границ. Государство в вашем понять уже границ. И тогда вы не будете знать эти Один. Тогда вот нам интересно, расскажите, в каком обществе живут наши старшие собратья по разуму? Они, как мы поняли, живут без границ и без национальности, без деления на государство. Правильно это? А подумайте, что каждый мелочь в вашем планете влияет. И правильно заданный вопрос, это уже ответ. Вы эти старшие по разуму. По, разному, по сознанию, Душой? Или чем? Ну... По умению управлять. Умению управлять? Или по, по пути развития. Тогда подумайте. Ваши понятия чистые силы, они тоже умеют управлять. Ну, все верно. Вспомните? Вспомните, говорили вам. И вам было много сказано, и писано. Вами. И да. Существуют границы и да? Вспомните, вспомните свои так. Вспомните в чем они. Два. Три. Четыре. Пять. Мы говорим. Переводчик говорит. Что? Что? Отправим, да? С двоим нет, и вон берем. То есть переводчик вмешивается слишком, да? Ну, мы ни разу не задавали вопрос, какими все-таки, в каких политических формациях живут другие цивилизации, которые обогнали нас в своем развитии. Они У них коммунистическое, социалистическое или капиталистическое общество? Ну Множество. Подумайте, если есть множество миров, что есть множество. Формаций Один. Два. Проходили ли различные общественно-политические формации от другие цивилизации? То есть у них был те же ступени развития, как у Землян? Вы что вы подумаете. И вы сами говорите старше, парад. Ну подумайте, родители ваши, проходили иной путь. То есть это вообще законно для всего космоса, для всей. Вы растете mm -hmm. Хорошо. Мы полагаем, что капиталистическое общество не, не могут иметь инопланетяне, ибо такому обществу характерно захват территории, захват мира, и нас бы давно подчинил или колонизировали какая-то другая цивилизация. А мы ну, не увидим. В чем? А мы уверены, что нет войны сейчас. И нет у вас. Ну, по крайней мере, внешне мы не замечаем, по крайней мере, внешнего воздействия. Вы содержите домашних. Замечает ли он, что его колонизирует? Ну, противится же кто-то. Ну, это мрачновато, намек. Что, мы вполне, может быть, уже доноры чьей-то стада, так что ли? Агнцы. Ну, что говорит говорите, овцы. Что вы сказали сейчас? Пойдите это словом и подумайте, откуда вы взяли его. Из Библии. И что же? И сам говорит сегодня, вы можете сказать, что, что Христос пришел, и он ваш постой и выказался. Ну, он так сказал. И да. Кроме это написано. Тогда подумайте. А О младсказательности и да. В вашем понятии э, вы всего лишь Бог. Вот он и вера в единого Бога. Ну, мы так не думаем, так прямо Не, Ну, он Иисус назвал себя... Многие, колотарем, многие, потому и не приходят к вере. Мы думаем так. У вас смущает, что вы обязаны поклоняться и дальше. потому и не верят. Ибо вы горды, горды, и потому... Один, один, два, три... Скажите, правильно ли мы понимаем, что после достижения космического уровня люди утратят язык? Нет. А что будет? Э, так же э, раз, раз, разные языки? Нет. Вот это, я, я хотел так. Я который имеется сейчас. Даже так? Мы люди рубачные. Помните, мы поделили вам камень и дали... Вы будете отшат. Нельзя пугаться, там вы не пугаетесь же сейчас. Когда раньше были камни, вы могли испугаться состояния, но mm -hmm. вы сейчас. Дальше вы будете тоже что, то, что. По вашему понятию вы должны умереть во всех остальных делах. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно ли мы думаем, что наше общественное и экономическое устройство, структура управления? Есть подобие структуры управления и организации космических да. разумных сущностей. Ну, вот, а в каком смысле? Но вы хотите и... видеть по подобии своих? Нет, скорее всего, мы полагаем, что над нами экспериментируют и дают именно такие устройства, как... какие Понятно. уже где-то применены. Это подобие. А вы говорили? о про Это тоже эксперимент И даже где-то он тоже есть в космосе? Ну, может быть, мы вынуждены пройти эти ступени, чтобы поумнеться. Мы же говорим вам, все выдуманное в ванной. И здесь множество миров, которые имеют то же, что и вы. Но вы дети, которые играют, играют во взрослых. И потому все искажают. Смотрите, вы же детей. Угу. Вы часто говорите эти ваши фантазии и так далее, а до этого вы как-то сказали, что вы даже фантазировать не умеете. Ваши все фантазии это и с реальностью, только в других измерениях, мира. Скажу, Искажённые, искажённые, искажённые реальность. Вы называете фантазией. Понятно. Не надо говорить о параллельных мира. Вы не можете видеть... Так хотя бы вы в этом мире наведите порядок, хотя бы вы этом мире научите жить, тогда говорите параллельно. Как вы придете туда? Что будете делать, если вы весь мир видите по подобии своему, но не наоборот? Вот Один, два, два. Э, тогда, простите за любопытство, но такой вопрос. Какой строй у вас? Мы не видим религий», — мы говорили вам. «Не видим физики», — И говорили вам тоже. мы говорили о единстве. Теперь подумайте, может ли какой-то строй в единстве? Тогда назовите мне в этом единстве, не относящее к нему, не, не относящее к этому стройку».